2215 года. Космическое пространство озарилось вспышками плазменных зарядов, безжалостно обрушивающихся на силовые поля и обшивку кораблей 12-й линейной дивизии. Американцы, почуяв слабость противника, удвоили интенсивность обстрела. Экипажи русских кораблей тщетно пытались маневрировать, уклоняясь от шквального огня. Но потери мощности защитных экранов и множественные повреждения делали эту задачу практически невыполнимой. Плазменные лучи с смертельными росчерками прожигали космический мрак, безжалостно вгрызаясь в корпуса. Русские, уже значительно до этого потрепанные предыдущими боями, с трудом держали строй под ураганным огнем канонеров Кордели. Их защитные экраны мерцали всполохами и гасали один за другим под потоками плазмы. Но наши экипажи с упорством продолжали огрызаться ответным огнем из всех уцелевших орудий. На мостике линкора «Звезда Эгера» вице-адмирал Хантер стояла, вцепившись побелевшими пальцами в поручни. Ее обычная безупречная прическа растрепалась. Сейчас было не до красоты. Доминика взирала на тактическую карту, где изображения ее кораблей слабо пульсировали и медленно угасали под безжалостным натиском сильных вымпелов противника. «Госпожа вице-адмирал!» «Фронтальные силовые поля, громовержца и князя Ярослава полностью уничтожены», — лихорадочно докладывал взмыленный офицер связи. «При такой интенсивности огня со стороны противника броневая обшивка данных крейсеров не продержится и пяти минут». Доминика стиснула зубы. Ее разум лихорадочно искал выход. Хотя что тут придумаешь? Оставался, по сути, один самоубийственный план, и другого выбора не было. «Старший помощник», — резко бросила она. «Выводите звезду, как самый защищенный дредноут вперед, прикроем остальных». Но адмирал, — начал было возражать капитан Вериш, но, встретившись взглядом с Кантор, осекся. «Есть выводить». Звезда Гера, дрожа от напряжения двигателей, рванулась вперед. Исполинский флагман 12-й дивизии встал живым щитом между противником и остатками своей маленькой дивизии. Его пока еще действующие экраны и двойная немедийская броня на какое-то время могли принимать на себя чудовищный шквал плазмы. В это время на борту американского флагмана тяжелого крейсера салим адмирал Хардель недоуменно приподнял бровь, наблюдая за дерзким маневром русских. «Храбрый ход, мисс Кантер», — процедил он сквозь зубы. «Глупый, но храбрый. Только вам это уже не поможет». Он резко развернулся к оператору, отвечающему за контроль над палубными орудийными системами. Джонсон... «Сосредоточить весь огонь на их флагмане. Снесите этот русский линкор с пути. Прикажите кораблям первой линии перевести огонь туда же». Под сосредоточенным огнем американцев звезда гера за считанные минуты потеряв последние проценты фронтального поля, теперь содрогалась от бесчисленных зарядов, прилетающих по ее корпусу. Линкор ходил ходуном, как при землетрясении. В командной рубке то и дело вспыхивали искры, освещая напряженные лица офицеров. Но те упрямо продолжали свою работу, не обращая внимания на нарастающий хаос. «Броня пробита насквозь!» — надрывался оператор, нервируя своим криком вице-адмирала Кантор. «Отсеки с 20 по 35 разгерметизированы. Надо срочно отходить под прикрытие кого-либо из наших кораблей, госпожа вице-адмирал!» «Стоим на месте!» — воскликнула в ответ Доминика Кантор, глаза которой в этот момент полыхали огнем. «Пока дышим, сражаемся!» Русский флагман, объятый пламенем, окруженный облаками вытекающего воздуха из охладителей и с разорванными носовыми отсеками, продолжал свое самоубийственное противостояние. Он принимал сейчас на себя всю силу палубной артиллерии врага, позволяя другим поврежденным и израненным кораблям дивизии перегруппироваться и хоть немного восстановить свои защитные поля. Доминика Кантор, не отрываясь, смотрела на главный экран. «Держитесь, мои храбрецы!» Мысленно обратилась она к своим космоморекам. «Еще немного. Помощь уже в пути». И помощь действительно шла. На тактических экранах и картах командных мостиков русских кораблей мерцали новые малахитовые отметки. К месту ожесточенного боя, выжимая из своих реакторов всю возможную мощность, спешили корабли 15-й линейной дивизии под командованием опытного вице адмирала Дамира Хиляева. Они шли на помощь своим товарищам зная, что каждая секунда промедления может стоить сотен жизней. «Время до вступления в бой», — отрывисто спросил Домир Ренатович, не отрывая напряженного взгляда от монитора. 4 минуты 20 секунд, господин вице-адмирал». Тут же отозвался дежурный оператор, сверяясь с данными. «Наши корабли выдают сейчас 20 единиц скорости. Для общего совместного хода это рекорд», — усмехнулся Филяев, довольный результатами. «Успеваем». «Вражеские корабли заходят на линию атаки», — неожиданно сообщил второй оператор. «Какого?» — Дамир Хиляев вскочил с кресла. «Это третья группа вторжения американцев», — продолжал доклад офицер. «Они развернулись, и вместо того, чтобы отходить к переходу, идут с нами на сближение, угрожая фланговым ударом». На флагмане третьей группы, тяжелом крейсере «Нельсон», действительно сейчас царила приподнятая атмосфера. Вопреки распоряжению вице-адмирала Кордели, приказавшему группе, по-прежнему находящейся недалеко от портала, уходить обратно в Тавриду, командоры корабли единогласным решением выбрали драку. — Там наши парни насмерть бьются, а нас, значит, в кусты? — рявкнул в интерком командор Джеймс Риггинс, командир Нельсона. — Ну уж нет. Все за мной, на помощь адмиралу Кордели. Дадим этим русским жару. Американские корабли, словно почуявшие кровь акулы, ринулись в бой, грозя обрушиться всей своей яростью на нашу пятнадцатую линейную, которая спешила на помощь Доминики Кантер. селяев мгновенно оценил угрозу. Его дивизия, вместо решающего удара по кораблям Кордели, теперь сама рисковала угодить в клещи. «Изменение диспозиции», — приказал Дамир Ленатович. двенадцать апостолам и часами выход вперед навстречу вражеским кораблям. Остальным разворот на 30 градусов. Уходим от возможного окружения. Накал боя нарастал с каждой минутой. Казалось, само пространство корчилось от невыносимого жара. Израненные корабли нашей 12-й дивизии по-прежнему пятились назад, прикрываемые корпусом флагманского линкора. Американцы же, воспрянув духом при виде неожиданной подмоги, которая своими маневрами заставила остановиться корабли «Хиляева», атаковали сейчас противника с удесетеренной яростью. В картину сражения вплетались куски разорванной обшивки и хруст ломающихся переборок. Обломки кораблей и тела погибших, застывшие в вакууме, образовывали чудовищный шлейф, тянувшийся на многие километры. Это было незабываемо. На крейсере «Нельсон» командор Риггинс азартно потирал руки, наблюдая, как строй его кораблей на всех парах несется навстречу русским заставляя корабли адмирала Хиляева разбегаться в разные стороны и суетиться, полностью прекратив движение в сторону координат, где Кордели практически уже разделался с Кантор. «Передайте на флагман 13-й ревизии, помощь уже здесь», — улыбнулся ригинс крайне довольный собой и своими товарищами. «Пусть вице-адмирал Кордели не переживает за свой фланг и наседает на русских без страха быть атакованным Хиляевым». В этот момент его слова потонули в чудовищном грохоте. За секунду до этого бортовые энергощиты Нельсона в последний раз полыхнули ослепительной вспышкой и навсегда погасли, не выдержав одновременного удара по ним, сразу всех корабельных орудий пяти русских дредноутов во главе с флагманом пресловутого адмирала Филяева, которые, оставив 12 «Апостолов» и «Часму» для фронтального боя с «Регенсом», сами круто забрали влево и, развернувшись, открыли по подлетающим американским кораблям бешеный огонь. Русский адмирал, умудренный опытом десятка компаний, предугадал замысел Ригенса и нанес упреждающий удар. Нельсон, окутанный облаком обломков и отлетающих от него кусков брони, выпал из строя, безвольно кувыркаясь и истекая воздухом многочисленных пробоин. Обезглавленная таким образом третья группа дрогнула и сбилась с курса. И этого мгновения паники его хватило. «Огонь главными калибрами по фрегатам противника!» — скомандовал он. — Карамсайте и Харлы. Непрекращающийся залп 15-й дивизии обрушился на заметавшиеся в панике по космосу американские фрегаты. Тяжелый крейсер «Нельсон» оказался единственным дредноутом этой группы, остальные четыре вымпела были легкими кораблями поддержки и ничего не могли противопоставить сейчас нашим. Вице-адмирал Доминика Кантер застыла в командирском кресле, не сводя взгляда с экрана. Ее красивое точеное лицо превратилось в застывшую маску с горящими глазами. Мысли метались в голове женщины, словно загнанные в ловушку зверьки, тщетныеща выход из, казалось бы, безнадежной ситуации. Она видела, как Филяев останавливается и разворачивается в сторону группы кораблей противника, видела, как он ловко с ней разбирается, и радовалась сейчас за своих товарищей. Но также Доминика понимала, что в этом случае Дамир Ринатович не успевает к ней на помощь на какое-то время, связанный боем. «Где же эскадра адмирала Десса? Неужели Поль, — она называла Павла Петровича прежним именем, — не успеет?» «Кантор знала, что ее корабли без поддержки нашей основной эскадры обречены. Времени критически не хватало. «Госпожа адмирал, входящий вызов с мостика Салима, от вице-адмирала Кардели». От этих слов оператора связи Кантер вздрогнула. Голос молодого лейтенанта-связиста прозвучал неестественно громко в застывшей тишине. Звездой Гера действительно сейчас никто не обстреливал. «Вы видите на экран?» Процедила она сквозь тиснутые зубы, но при этом заинтригованная этим вызовом. «Посмотрим, что Янкин нам скажет». На экране тут же возникло ухмыляющееся лицо адмирала Кардели. Несмотря на помехи и рябь, вызванными многочисленными повреждениями аппаратуры, кстати, на обоих флагманах. Его превосходство и самодовольное предвкушение близкой победы наблюдалось отчетливо и во всей красе. «Адмирал Кантор, надо признать, вы проявили завидное мужество, сражаясь и ведя бой так долго. Но давайте смотреть фактом в лицо», — начал Кордели, и его слова источали елейный яд. «Вы проиграли, мэм. Ваша дивизия практически уничтожена». Надежды на спасение нет никакой. Я предлагаю вам достойно капитулировать, чтобы избежать бессмысленных жертв. Сдавайтесь, я обещаю сохранить жизнь вам и вашим экипажам. В конце концов, храбрых врагов мы уважаем. Офицеры на мостике звезды Эльгера все как один уставились на своего командира. Лица их были напряжены. Ведь слово адмирала Кантор было для них законом. Доминика отвела взгляд от экрана и медленно обвела глазами своих подчиненных, боевых товарищей, с которыми прошла через столько битв и испытаний. Ее взгляд смягчился, наполнился теплом и гордостью за них. Вице-адмирал не увидела ни одного поникшего лица, ни одного потухшего взгляда. Этот безмолвный диалог длился лишь мгновение. После этого можно было продолжать разговор с американцем. Тем более, что канонеры Салема, Техаса и остальных кораблей 13-й легкой» действительно на время перестали палить по ее линкору. Глубоко и многозначительно вздохнув, Доминика Кантер вновь повернулась к Карделе. Ее губы растянулись в дерзкой, практически издевательской ухнуке. «Щедрое предложение, Фрэнсис!» — бросила она с веселой злостью. Она сейчас обращалась к Кардели, как к старому знакомому, потому что действительно знала вице-адмирала давно, еще по войне Лиги. Но, боюсь, я вынуждена буду его отклонить. Видишь ли, у нас в России говорят, двум смертям не бывать, а одной не миновать. В связи с этим мы предпочтем встретить свою судьбу здесь, в бою, а не в позорном плену. Офицеры в рубке русского линкора одобрительно закивали. На их лицах появились хищные оскалы. — Давно ли ты стала русской, криптомодерка? — Зло усмехнулся Фрэнк. Прекрасно зная, что Кантор перешла на службу в ВКС Российской империи всего несколько лет тому назад. — Здесь год за три идет, — ответила на это Доминика. — Так что получается давно. — Что? Что? Не слышу тебя, — переспросила она, видя, как изображение заребило, и пропал звук. Кардели по ту сторону экрана что-то кричал, видимо, угрожал багрове от ярости, брызжа слюной в бессильной злобе но Кантор, отмахнувшись от него, словно от надоедливой мухи, уже жестом приказала прервать связь, которая и так была не к черту. «Ты сама выбрала!» Слова американского адмирала утонули в помехах и внезапно воцарившейся тишине. В несколько мгновений на мостике и звезды Гера царила звенящая пауза. Пользуясь минутной передышкой, Доминика поднялась с кресла и обвела глазами своих офицеров, большинство из которых, как и она, являлись легионерами на службе русского царя. «Господа, вы слышали мой ответ», — твердо произнесла она, и голос ее с каждым словом крепчал. «Не все мы русские по крови, но все, согласно договору, именно поэтому, учтя условия контракта, сдаваться мы не будем. Вместо этого мы будем стоять до последнего и покажем этим взорвавшимся янке, как сражаются и умирают настоящие космоморики». Они еще пожалеют, что связались с нами. — Да, госпожа адмирал, — взревели в ответ офицеры, и этот клич подхватил весь экипаж «Звезды Эгера», что сейчас слушал своего командира, а за ними и экипажи остальных кораблей 12-й линейной дивизии. В следующий миг «Звезда Эгера», уже до этого момента являвшаяся почти безжизненной грудой искореженного металла, вдруг содрогнулась всем своим израненным корпусом. Очередная порция плазмы, сразу с шести или семи американских кораблей, обрушилась на линкор вице-адмирала Кантор, стараясь добить его и разрушить окончательно. Несмотря на это, будто из последних сил флагман 12-й дивизии развернулся левым бортом к противнику, и из его сохранивших боеспособность орудий вырвались в космос десятки ослепительных плазменных сгустков. Они понеслись в сторону салима с ответным визитом вежливости. Затем линкор снова повернулся носом к врагу, его силовые установки взревели и осветили космос ультрамариновыми огнями. В тот же миг, словно повинуясь безмолвному приказу своего командира, остальные корабли 12-й линейный, один за другим, начали разворачиваться во фронт, выходя на линию огня из-за корпуса своего флагманского линкора. Теперь уже никто из них не пятился назад, не искал спасения в бегстве. Сейчас, в полной решимости дать последний бой, командиры вымпелов дивизии устремились в самоубийственную атаку. Их орудия изрыгали потоки плазмы, искалеченные двигатели надрывно выли, изрыгая из своих сопел тонны сжигаемого интария, и русские корабли, вслед за своим флагманом, упрямо понеслись навстречу врагу. На мостике крейсера салим воцарилось секундное замешательство. Никто не ожидал от уже практически добитого противника подобной дерзости и напора. Офицеры застыли в изумлении, а кто-то даже выругался в полголоса, пораженный внезапным приступом чего-то похожего на восхищение самоотверженностью обреченного врага. Похоже, не только янки могли храбриться в секторе боя. Но замешательство длилось лишь мгновение. Вице-адмирал Фрэнсис Кардели Обогревев от ярости, взревел, словно смертельно раненый зверь. Огонь, огонь, я сказал, сметь их, уничтожить, и никаких пленных, покончим с ними раз и навсегда. Палубные орудия кораблей тринадцатой легкой вновь обрушили на русских всю свою чудовищную мощь, стремясь испепелить, стереть в космическую пыль эту горску безумцев, посмевших бросить им вызов в своем последнем порыве отчаяния. Расстояние между эскадрами стремительно сокращалось. Две дивизии, ослепленные яростью и жаждой победы любой ценой, буквально врезались друг в друга, круша, колеча и прожигая насквозь. Корабли таранили друг друга, палили в упор, расходуя боезапас без оглядки на последствия. В космическом безмолвии вспыхивали и гасли ослепительные сферы взрывов, расцветали короткоживущие искусственные солнцедетонации. Трескалась и разлеталась клочьями обшивка, вспарывались словно консервные банки, переборки и палубы. В разверстые раны кораблей своем уносился воздух, мгновенно замерзая блестящими облаками кристаллов. Мостики и орудийные палубы то и дело озарялись вспышками коротких замыканий и снопов искр. В развороченных внутренностях кораблей плясало жадное пламя пожаров, пожирая драгоценный кислород и убивая все живое. Но экипажи, с той и с другой стороны, словно не замечая этого ада, продолжали сражаться со стервенением смертников. Люди гибли десятками и сотнями, в мгновение ока уносимые в леденящий вакуум космоса через пробоины или сгорая заживо, запертые в отсеках. Но их товарищи лишь стискивали зубы и вгрызались в управление погибающих кораблей с удвоенной яростью, стремясь успеть сделать как можно больше выстрелов прежде чем их поглотит безжалостная тьма. Но ни один из противников не желал уступать, не помышлял о бегстве или капитуляции. Слишком многое было поставлено на карту, слишком сильна была всепоглощающая жажда победы, чтобы хоть на миг дрогнуть. То была битва до последнего вздоха, до последнего уцелевшего корабля.